Глава 36. Холод. 13 декабря 1983 года. Дрова кончились. Мы втроем сидели перед камином, глядя в его черный от сажи провал. Три дыхания на холоде собирались в облачко. Меня отчаянно трясло, и я застегнула шубу. Надо собрать хвороста. Здесь где-нибудь есть ясень? Он горит ярче всего, и его можно жечь даже зеленым. Пойдем поищем в том леске у озера». «Нет», — сказала Элизабет, — «туда ходить нельзя». «Почему?» «Опасно. Там старые шахты, силки на зверя, много всего». Меня опять затрясло. «Так поищем еще где-нибудь. Я не собираюсь тут сидеть и замерзать насмерть. Идете?» Ответа не было. «Вы двое, с каждым днем все хуже. Честно, не понимаю, что с вами такое. Вы что, выжить не хотите?» Я вышла, хлопнув дверью и двинулась по снегу. Снаружи стояла сплошная мерцающая белезна Даже небо было плотно серого бурого цвета, обещавшего новый снегопад. Цвета гусиного крыла. В тишине слышала, как шумит у меня в ушах. Я взглянула на строй деревьев вдали. Одной мне в эту тихую тьму идти не хотелось. Надо придумать что-то еще. Я пошла вперед, глубоко засунув руки в карманы шубы. Передо мной, как тропинка, лежали глубокие следы. Я остановилась и поставила ногу в отпечаток. Нога, оставившая его, была куда больше моей. Тяжело выдохнув облако пара, я стала думать, как поступить, когда тишину нарушил металлический скрежет и скрип, как будто что-то волочили. Из цеплицы вышел, таща что-то за собой, мужчина в черном пальто. Я хотела бежать, но споткнулась. Снег связал мне ноги, я окунулась руками в холод и упала на колени. «Эй!» — крикнул он. «Эй, ты! Ты из ребят, что живут в коммуне?» Я встала, отряхнула снег с рук и взглянула на него. «Черт!» — произнес он, и сжал кулаки. Я видела, какие голубые у него глаза, и как набрякла под ними обвисшая кожа. Вокруг его глаз красовались морщины, похожие на косые крестики, нарисованные ребенком. «Черт!» — повторил он. «Как тебя зовут? Ты кто?» Я снова отвернулась. «Нет, нет!» — сказал он. «Все хорошо!» Он разжал кулаки и поднял руки. «Не бойся, я просто приехал взглянуть на растения в теплице, волновался из-за снега». «Не уходи, как тебя зовут?» Тут я вспомнила, как Том и Элизабет рассказывали мне про мистера «Зеленая машина», друг их родителей, того, который собирался дать им долю от выручки. Я увидела, что он тащил обогреватель, провод которого лежал грязными ветками на белой земле. «Руби, меня зовут Руби». Его зрачки сусились, как будто две маленькие камеры меня фотографировали. Он облизал губы. «Руби?» «Да». «Что ты тут делаешь?» «Ищу хворост. Дрова кончились». По его лицу что-то пробежало под кожей. Прошло от края до края и растворилось в воздухе. Похоже, было на боль. Его глаза расфокусировались и перестали казаться камерами. «Что насчет этого?» Сказал он наконец. Он кивнул в сторону голых костей вегвама, торчавших в небо. Наверху, там, где сходились все шесты, лежала снежная шапка. «Слишком большие», — пожалуй плечами я. На мгновение мне хотелось от него убежать. Потом мгновение прошло, и все заполнило тревога о том, что у нас нет топлива. «У меня есть топор в машине. Идем со мной, я его принесу». Только тут я заметила потрепанный зеленый фургон, припаркованный сбоку от дома. «А зачем мне с вами идти?» Он улыбнулся. «Ты права, незачем. Я его сейчас принесу». Пока он ходил за топором, я зашла в скелет Вигвама, попыталась представить, как в нем жили люди. Том рассказывал, что жили, и в раскрашенных фургонах тоже. Но невозможно было вообразить, как здесь бурлила жизнь. Как бегали туда-сюда сквозь проем дети, залитые солнцем. До того, как выпал снег, все здесь было в запустении. Потом снег пришел и отменил его. Он снова сделал все чистым. Мистер Зеленая Машина вернулся с топором, металлическое лезвие поблескивало, качаясь в такт шагам. Я выбралась из скелета. Казалось, мы шли друг другу навстречу, но когда встретились лицом к лицу, нам нечего было сказать. «Так!» Он повернулся, и топор тут же взлетел в воздух. Лезвие рубануло одно из опор от силы удара вся конструкция пошатнулась. Еще два удара, и она, потеряв ногу, с грохтом свалилась на бок. Я собирала поленье, пока он работал, и вскоре от скелета, лежавшего на земле, осталась половина. То, как зовет меня Том, я услышала издали. Тихий снежный воздух усиливал каждый звук. Когда Том добрался до нас, он задыхался. «Что тут происходит?» Мистер Зеленая Машина прервался и оперся на топорище. Он был мокрым от пота. В спряде его черных волос капало. «Смотри, дрова!» Я показала на поленницу которую собрала. «Хватит нам много дней!» «Мне пора», — мистер Зеленая Машина расстегнул воротник рубашки, словно тот его душил. «Пора. Я приехал только проверить посадки из-за снега и увидел, что обогреватель сломался. Нужно его починить. Вы теперь не замерзнете, спасибо дровам. А мне пора», — повторил он. Там, пожалуй, плечами. «Как хотите». Когда звук двигателя стих вдали, я нагнулась, чтобы взять охапку довуров, но вскрикнула от боли в животе. По моему бедру что-то скользнуло. «О, Боже!» — кровь сбежала по моей лодыжке, по башмаку и брызнула на снег. «Иди в дом», — попросил Том. Он не мог оторвать взгляд от ярко-красных кровавых ягод. «Месячные», — сказала я, обхватив себя за живот. «Во второй раз. Знаешь, что это значит?» «Это значит, что я здесь уже целый месяц».